Глава пятая. Идем на мушков. Субудай-богатур сказал Батухану. «Выслушай, Джихангир, твоего верного слугу. Важное дело впереди. Ты увидишь ключ к дверям Вселенной. Мы должны немедленно двинуться к городу Машва и взять его раньше, чем его возьмут другие ханы. Там устроены склады товаров, привезенных из других стран». Там живут иноземные купцы. Там мы захватим большие богатства, заморское серебро и золото, греческое красное вино и германское сукно. Батухан с полузакрытыми глазами ответил усталым голосом. «Сейчас я занят важным делом. Мы успеем это сделать завтра». Субудай засопел, наклонился к уху Батухана, С висящей тяжелой золотой серьгой, Едва слышно злобно прошептал. «На войне один упущенный день, упущенный час — Это потерянная победа и пропавшие труды 99 лет. Ты тратишь попусту важный день. Гони, выметай красным мангусам этих плакальщиков и тунеядцев. Прогони их, или я сам это сделаю». Сейчас пришлю тысячу моих бешеных и сам всех здесь разметаю. Подбородок Батухана задрожал от гнева. Глаза раскрылись и уставились в упор в лицо Субудая. Он увидел прищуренный глаз, изборожденное шрамами, никогда от рождения не мытое лицо, с клочками жестких волос, искривленные морщинистые губы, покрывшейся пеной. Сабудая начинала охватывать ярость. Батухан боялся вспышек гнева своего воспитателя и смирился. Он перевел взгляд на просителей монголов, стоявших на четвереньках, склонив голову до земли. Вереница их тянулась через всю деревянную церковь, выходила сквозь двери во двор на снежное поле, Батухан, стараясь скрыть свое беспокойство, сказал «Меня недаром зовут хороший, милостивый хан. Сайнхан, все, кто мне предан, имеют ко мне доступ, могут сказать моему лицу свои жалобы». Субудай быстро облизывал длинным языком губы. Батухан еще раз покосился «Я окажу милость еще двум жалобщикам, и мы поговорим с тобой». Батухан сидел, подобрав ноги на церковном престоле. Сквозь раскрытые двери иконостаса к нему на коленях приблизился старик в полосатом кипчакском халате. Батухан остановил на нем равнодушный взгляд, и глаза его опять полузакрылись. «На что ты жалуешься?» «Меня зовут Назар Киризек». Я от самого Сыгнака сопровождаю твое непобедимое войско. Я служу с трепетом и почтением. Что ты, слабый старик, у меня делаешь? Я сторожу и кормлю будильного петуха у храбрейшего из богатырей субудая Богатура. Батухан любил слушать жалобы на своего свирепого воспитателя. Он прошептал. «Хи-хи! На что же ты жалуешься?» «Разве Субудай-богатур тебя обидел? Нет, величайший. Но меня наказал Аллах, да будет прославлено его имя. Со мной вместе ушли в поход четверо моих сыновей, все лихие джигиты, один лучше другого. Это для тебя почетно. Они заслуживают похвалы. В первых же битвах с урусутами убит мой старший сын, храбрый Демир, да упокоит Аллах его душу в садах своих». И старик, прикрыв глаза рукавом, всхлипнул. Гордись, что твой сын умер в битве. Чем я могу наградить тебя?» Назар Керезек, вытирая нос ладонью, прошептал. «Я твоя жертва. Твои милостивые слова – моя лучшая награда!» Субудай прошепел. «Я его знаю, этого старика. Он старается изо всех сил, и ему можно дать полезное для нас поручение». «Стань в сторонке, старик, и жди». Следующий проситель был в арабской одежде, полосатом шерстяном плаще и мусульманском белом тюрбане. Его кафтан был изодран и висел клочьями. Купец подполз к престолу на коленях и стал с хриплым стоном причитывать, ударяя кулаками в грудь. «Чего он хочет? Я не понимаю его речи». Толмач объяснил, «Это бухарский купец?» Старшина двенадцати других купцов. Они сопровождают твое блистательное войско и скупают у воинов одежду и вещи, захваченные в битвах. Бухарский купец жалуется, что его обидели твои воины, избили и отняли все имущество». Батухан оживился. Лицо исказилось хищной улыбкой. Он сказал, ударяя ладонью по колену. «Купцы мне полезны». «Купцы привозят нужные товары. Купцы необходимы моим воинам, которые не могут тащить за собой по вселенной все богатства, захваченные в долгой войне. Кто обидит преданных мне купцов, тот увидит смерть. Можешь ли ты указать желтых собак, которые тебя ограбили? Число твоих воинов бесконечно, как число перелетных птиц весной». «Но если я встречу моих обидчиков, я их укажу», — Сабудай вмешался. «Позволь мне сказать скромный совет. Назначь этого старика, хранителя будильного петуха, защитником и толмачом иноземных купцов. Он хитрый, сумеет их охранить и себя не забыть». «Пусть будет так», — сказал Батухан, спуская ноги. Но Керы помогли ему слезть с престола. Батухан прошел через церковь к выходу. Просители застонали и вопли понеслись со всех сторон. «Выслушай нас, великий доблестный Сайнхан!» Сабудай шипел. «Говорил я тебе, гони красным мангусом всех этих просителей. Твое дело воевать, а не суд творить. Ну, керы, гоните всех отсюда, очищайте от них юрту!» Татарские тумены шли вперед отдельными самостоятельными отрядами. Они раздвигались в ширину, как растопыренные пальцы ладони, чтобы не мешать друг другу при грабеже городов и сел. Как на главной охоте монголы старались охватить петли русские земли и загнать население в середину, чтобы там прикончить всех, кроме отборных мастеров, нужных для выделки кожи, оружия, шитья, шуб и одежды.